«Эзра! Она простит меня», — думал Эзра. «А если нет, их мир все равно ждала гибель от рук Атласа Блейкли. Поэтому просить прощения, пожалуй, даже не стоило».